Глава 13. Эпиграф. Ад особая милость, которой удостаиваются те, кто упорно её домогался. А кэмю по одну сторону врат, открывавших проход в другую бытийную плоскость, буйствовал песок, вздыбливаемый ураганным ветром, по другую бесчинствовал дождь. Мы, выпов из пространственного перехода, тут же поспешили ретироваться под ветви раскидистого дуба. Я задрал голову, стараясь ртом уловить как можно больше капель. Я пил и не мог насытиться. Рядом конкуренцию мне составил красабой. Я зажмурил глаза, наслаждаясь влагой. Моё пересохшее горло испытывало блаженство. Музыкантской и солдаты пялились на нас как на сумасшедших. Никому из них не пришло в голову поделиться с нами водой из пляжик. Утолив жажду, я томно вздохнул и, раскрыв глаза, столкнулся взглядом с белыми проколотыми глазницами статуи, которая стояла полускрытая в кустах. Статуя изображала мужчину. Судя по курчам и волосам, он явно принадлежал к сонному богов. Но налюбоваться им и идентифицировать его личность я не успел. Голова мужчины взорвалась, и посыпались ветки с кустарника, который скрывал скульптуру. Словно пьяный садовник, вооружившись лазерным стекатором, Авангардно лёгким взмахом уполовинил кусты. Листья взвились вверх и закружились, как пух из разграбленного курятника. Я прокинулся на спину и перекатился за дерево. Солдаты охраны заняли позицию в начале садовой дорожки, укрывшись за скамейками и статуями. Оценить их количество мне не удалось. Я нацелил шёршин на садовую дорожку и задирался по сторонам. Крысобой отцеплял от пояса гранаты и раскладывал их перед собой, точно посьянс. А музыкантская вытащила пистолет и проверяла обойму. Её солдаты, как зеркало, повторяли её действия. "Не стрелять!" завопила Рената. "Не стрелять!" Крысобой вздрогнул и злобно покосился на свою бывшую пассию. Он оставил в покое гранаты и вытянул из-за пояса пистолет класса "Кактус", намереваясь садить в женщину всю обойму игл. "Я зашепял на Марка, и Марк меня услышал. Он убрал кактус на грудь, так, чтобы при случае до него легко можно было дотянуться. Из взглядом волка впился в Ренату, ожидая от неё подвоха. "Ребята, это я, полковник Музыканская. Прекратить стрельбу. Мы доставляем пленных для Себастьяна Гаевина", разорялась Рената. Но солдаты плохо понимали её и осыпали наш квадрат свинцовым удобрением. "Кончайте стрелять, дебилы недоношенные, мать вашу драную!" Такой разговор с солдатом пришлось по вкусу. Стрельба в андом гнеме прекратилась, и на садовую дорожку повыползал, наткнувшись на наш отряд. Поднимайте свои тощие зады, шакалы, прокричал Ренато, обращаясь ко мне и Марку. Крысобой зарычал, наверное, поклявшись при случае порвать музыкантскую на куски, но послушался и оставил бой безопасно траве. Я с большой неохотой, отодвинув шершень в кусты, поднялся и демонстративно заложил руки за спину. Ко мне подскочил шустрый рядовой из нашего отряда, и, уперев дуло автомата в позвоночник, толкнул на дорожку. Что-то должно было произойти. Я чувствовал движение воздуха, упоённого предвкушением грядущих смертей. Под конвоем мы с крысобоем сверля глазами спину Уринати приблизились к отряду охранников, столкнувшихся с нами. Их было 20 человек. По два выстрела на каждого. В том, что это подстава со стороны музыканских, я не верил. Ловушка была Я ее чувствовал, но в этой ловушке мне, как и крысобою, была уготована участь хищнего паука, а охранникам – мух, угодивших в нашу сеть. Надо только помнить, что паучихи имеют привычку питаться особями мужского пола. Марк крысобой был уверен в обратном. Он уже жалел, что оставил гранаты, которые бы хватило, чтобы отправить охранников вместе с музыкантской к праотцам. «Лейтенант Клопов!» – козырнул Ренате старше по званию. Полковник, музыканская, ответила Рената. Какого хрена вы стали полить без разбора? Что, форму не разобрали? К нам поступило сообщение, что группа террористов может прорвать периметр, и что они могут быть одеты в форму гвардии, доложил лейтенант. Кто-нибудь ещё проходил? Один человек пытался пробраться сквозь сад, отстреливался. Вторая рота обезвредила его. Я победоносно оглянулся на красавца. Теперь у нас только трое конкурентов. «Бдите, господин лейтенант! В этот раз, что называется, пронесло! Но в другой раз может пронести мимо толчка! Вольно!» Лейтенант тихо расслабился и пропустил пулю, которая Рената поцеловала его в лоб. Защёлкали выстрелы, исходящие от наших солдат. Противник оказался застегнут врасплох. Крысобой выпустил из кактуса веер игл в лицо ближайшему охраннику и вторым веером измочалил в лохмоте шею другого. Стрелять мне было не есть, а поучаствовать в разборке хотелось, чтобы внести, так сказать, свою лепту. Врага было не жалко. Единственная его вина заключалась в том, что он стал служить человеку, оказавшемуся вне закона. Но в конце концов они знали на что шли, и за опасность получали надбавку к зарплате, а за каждого убитого противника премию. Моя совесть была чиста. Ударом ноги я пробил горло мужику справа, а левого захватил в двойной Нельсон и переломил ему хребет. Дальше будет хуже, сообщила Рената. Это третья рота, мы первая. Нас ожидают вторая, четвёртая и до десятой. Так что работы не в поворот. Будем врываться резко, чтобы они не помнились. А я думал, ты нас заложить решила, сообщил я, хлопая музыканку по плечу. В следующий раз обязательно, пообещала Рената. Наши солдаты поздирали оружие с трупов. Похоже, они тоже не забивали себе головы этическими проблемами. И то, что со многими из убитых они спали в одной казарме, ели в одной столовке и сражались плечом к плечу, их волновало мало. Я стал подозревать, что эти солдаты прошли курс психокоррекции, и им стёрли все излишние чувства для точного выполнения задания. Я вернулся за шерстнем. Крысабой рассовал по карманам гранаты и взглянул на меня. Ну что? Пощекочем виртуальщику нервы. Скорее уж поджарим, поправил я Марка. Ага, подполим ему задницу, согласился красобой. 200 м мы двиглись в относительном спокойствии, если не считать невесть откуда взявшихся комаров, которые шумной ордой вились над нашими головами. Мы пересекли центральную аллею парка и углубились в виноградные дебри. Цель была близка, когда нас накрыл автоматный огонь. Рядом со мной пареньку изрешетили всю грудь. Чуть в отдалении, ближе к музыканской, грохнул взрыв, и солдата разнесло на куски. Виноградины порхали в воздухе словно лётчики-камикадзе. Брызги винограда летели нам в лицо, окрашивая кожу в кровавые цвета. Хорошее название для детективного романа: Смерть в винограде. Рената отреагировала на взрыв огнём и упала на землю. Мы последовали за ней, и тут нас атаковали комары. Они все оравы навалились на одного из нашей группы. И через минуту, заполненную истошным визгом несчастного, автоматными перебранками и зловещим гулом, они покинули то, что осталось от человека. Раздувшийся, бившийся в агонии мешок мяса, чьи мучения оборвал кросабой двумя выстрелами в голову. Орда нашла новую жертву. Она окутала плотным шевелящимся облаком ещё одного нашего солдата, оставшегося для меня и Марка безимённым и утробно запищала. Таким темпом нас всех пожрут, пророала музыканская Эх, мать, джудават! Выругался красобой, пристал и одну за другой метнул три последние гранаты в залёгшего впереди противника. Гранаты вряд ли долетели до вражеской линии, слишком далеко, но они позволили нам создать дымовую завесу. Один за другим хлопнули взрывы, вздыбливая пламя, переворачивая землю. Виноград поднялся в воздух облаком сока, сквозь которые пронеслись мы, оставшиеся в живых. За нами, хищно гудя, летела орда насекомых. Мы вынырнули из дыма и винограда в двух шагах от позиции неприятеля. Шершень забился у меня в руках, зачищая огневые точки, не успевшие открыть по нам огонь. Мы пронесли сквозь врага, точно ураган, и, мелькая, будто живые мишени, помчались дальше, рискуя схлопотать пулю в спину. Но солдатам охраны было уже не до нас. Рой Комаров, преследуя наш отряд, налетел на залегшие роты и облепил их. Через минуту солдаты дрогнули и обратились в бегство. Побросав оружие, они удирали вслед за нами, перепрыгивая через трупы товарищей. Насекомые потеряли к ним интерес через 10 м. На земле осталось много трупов и полуживых обездвиженных тел, которыми можно было полакомиться. И хищные комары вернулись к ним. Красивая картинка получилась. Впереди всех незлать музыкантский крысобоем, за ними я и трое оставшихся ребята из нашего отряда. а в нашем Кильватере человек 50 вражеских солдат, обезумевших от страха. Значит, все-таки я ошибся, и психокодировки они не подвергались, иначе такого забега не получилось бы. Мы со скоростью Лоси во время гона приближались к вилле Гаевина, которая Тадж-Махалом возвышалась над садами. Впереди показалась парадная лестница, скопированная с одного из версальских дворцов. Подъездная дорожка с десятком поставленных на прикол автомобилей и флайеров и тьмой охранников, которые, держа на перевес автоматы, прогуливались между машинами и сидели на ступеньках лестницы. И мы бежали прямо на них. Еще минута, и нас перестреляют, как котят. Мы вылетели из леса, и я, толкнув рядом с собой, сбил с ног крысобоя и музыканскую, и сам упал на траву. «Какого хе?» — хотел было возмудиться Марк, но я его перебил. «Огонь!» — шершень затряса в руках от приступа сменцового кашля. Красабое не пришлось долго уговаривать, и он вторил мне из трофейного шмеля. Шесть свинцовых струй окотели автомобили, делая из них сита, застучали, побили, оставляя в стене выбоины. Взвился в воздух подорванный флаер. Пуля угодила в его топливный бак. Наш залп выкосил человек 40 охранников, пока они не сообразили, что на них напали и позалезали в укрытие. Мой план удался. Из леса вылетели наши обезумевшие преследователи, перескочили через нас, не обратив внимания на препятствия, и понеслись на охрану с дикими глазами и истошными воплями. Охрана, разбретшаяся кто куда, разбираться не стала. По ним стреляли, и они открыли огонь, не допуская людскую волну до виллы. «Вперед!» – заорал я, первым вскакивая с земли. «Если у нас и был шанс захватить виллу, то только на спинах смертников, что мы и сделали». Они проложили нам дорогу до автомобилей устилая её своими трупами, и мы под их прикрытием налетели на врага, как коршуны на лёгкую добычу. Короткая перестрелка решила исход вопроса. Охранники, укрывшиеся за корпусом и транспорта, навечно остались лежать под колёсами. Человек 10 уцелевших от нашего заградительного отряда понеслись к вейли, но не добежали, остановленные пулями тех, кто попрятался между колонн. Осталось самое малое на вилу попасть, крикнул я к себебою. Попадём, откликнулась музыканская. Как? заголосил Марк, укрывшийся за корпусом Мерседеса. А вот как! Женщина извлекла из нагрудного кармана маленькую плоскую коробочку с направляющей антенной. Коробочка очень напоминала пульт дистанционного управления, и нажала на кнопку Взрыв обрушил всю парадную лестницу вместе с балюстрадой и колоннами крыльца, погребая под обломками защитников виллы. "Это тебе не лорда Джуда трахать", изумился красабой. "Как тебе это удалось?", спросил я. Рената хищно улыбнулась и сообщила: "Нам ещё остатки охраны из виллы выкуривать и двух охотников". "Почему двух?", опередил меня с вопросом красабой. "Их же три осталось, потому что я третий охотник". Обрадовала нас Рената. Я работала на Гаевина давно, а потом заключила контракт на его голову. Тогда готовиться стало. Всю вилу начинила взрывчаткой, планировала, когда все охотники отстреляются, я под их шумок и выполню заказ. Тут вы подвернулись. Значит, судьба мне с тобой крысобой и с тобой. Ларс Русс, представился я. И с тобой, Ларс Русс, начатое завершить. Тогда в бой. крикнул я, вскакивая с земли. Вместе со мной встали краснобой и музыканская. Солдаты из её отряда с земли не поднялись.